В один из таких замечательных дней человеческих именил мы с отцом были где-то на Бодолыке. Развание места осталось, должно быть, еще со времен татаро-монгольского нашествия, что километрах в 30 от города запасали сено на землю. Отец косил, а потом вместе уже высшую траву небольшими охапками носили к повозке. На подобные заготовки отец брал меня не впервые,